Он сидел и смотрел не на меня, а на сестру. Нижняя губа выпечена, как у ребенка, готового вот-вот поднять орев или взрослого, вознамерившегося послать всех к чертям. — Хорошо, сестренка, — выдавил, наконец, из себя Лоренс барстоу Извиняться передо мной он явно не собирался, но это можно отложить и на черный день, — подумал я. Когда я начал забрасывать его вопросами, он взял себя в руки. Отвечал Ларри быстро и точно, и, насколько мне виделось, не особенно-то задумывался или колебался. Даже упоминание сумки с клюшками, заставившее его сестру забиться, словно выброшенная на берег рыба, не вызвало у него замешательства. Из университетского городка сумку привезли на грузовике — В легковом автомобиле никакого багажа не было, за исключением чемодана его матери. Когда в три часа дня грузовик подъехал к дому, его сразу же разгрузили и разнесли вещи по своим местам. Сумку с клюшками, по-видимому, отнесли прямиком в комнату отца, хотя доподлинно это ему Ларри неизвестно. Они с отцом договорились сыграть в гольф за завтраком в то воскресенье. Кто это предложил? Вы или ваш отец? Этого он не помнил. Когда отец спустился после обеда, сумка была у него под мышкой. Они доехали до клуба Green Meadow на седане, припарковавшись, после чего отец с сумкой отправился прямо к первой метке. А Ларри пошел в здание клуба за мальчиками-носильщиками. Ему самому было безразлично, кто таскает его клюшки, но вот отец Привык к одному парнишке прошлым летом, и по случайности этот малый как раз оказался там. Ларри позвал его и еще одного. На пути к первой метке Ларри повстречались кимболы также готовые начать игру. Он не видел Мануэля несколько месяцев, и ему не терпелось обсудить планы на лето — поэтому он предложил им сыграть четверкой, будучи уверенным, что отец не станет возражать. Когда они пришли к первой метке, отец практиковался в сторонке с Мэши, клюшкой, имеющей железную головку. Питер Оливер барстоу тепло поприветствовал кимболов обрадовался мальчику и послал его собирать мечи. Они подождали, когда начнутся две-три другие партии и приступили к игре сами. Первым бил Мануэль Кимбал, затем Ларри, за ним барстоу и последним старший Кимбал. Ларри не помнил, откуда отец взял драйвер — из сумки или из рук мальчика, потому что, ожидая своей очереди, увлекся разговором с Мануэлем, а непосредственно перед ударом отца сам пробивал но он очень хорошо запомнил отцовский удар по мячу в ввиду исключительных обстоятельств. В конце взмаха клюшка странно дернулась, мяч полетел крайне неудачно, а Барстов вскрикнул и с испуганным выражением лица принялся тереть живот. Ларе прежде никогда не доводилось видеть, чтобы отец столь неожиданно и основательно утрачивал на людях свою обычную светскость — Когда у отца спросили, что случилось, он пробормотал что-то про осу или шершня и стал расстегивать рубашку. Лари поразила тревога отца, и он осмотрел кожу у него на животе. Там обнаружился крошечный след от укола, едва различимый. Отец успокоился и настоял на том, что ничего страшного не произошло. Старший Кимбалл, пробил по мечу, и они двинулись по фервею — травянистой дорожке между лунками.